Глава шестая. Ошибки магов — Господин Артакс, вы не могли бы нас оставить, — вежливо попросил Габриэль. — У нас с господином, не знаю, как его зовут, состоится деловой разговор. Такой разговор посторонним людям лучше не слушать. Но это вежливо прозвучало, что стало понятно, лучше убраться подальше. Осмотрев наш бивак, маг добавил, — и вещи лучше забрать, чтобы не пострадали. — Лошадей уводить, — понтеслался я, — спешно запихивая мешки, — Все наше барахло, но маг уже меня не слышал, перевшись взглядом своего соперника. Любопытно, как это придворный маг, герцогство не сумел вычислить своего коллегу. Хм. Впрочем, сам расскажет, а коней лучше увезти от греха подальше. Когда между нами и магами осталась миля, и решил, что достаточно, скинул мешки, отпустил коней, но расстедуть их пока не стал. Обнаружил, что прихватил не только свое барахло и вещи Габриэля, но и мешок Бастида. Любопытственно было бы заглянуть в него, но не стал. Я тихонечко сидел, внушая себе, что я существо нелюбопытные, что любопытство — это вообще нехорошая черта, а я человек твердых убеждений, но получалось плохо. Поспудно ждал с той стороны, где оставил магову молний, ударяющих землю, небольшого смерча, маленького урагана, и что характерность их ветер и птицы перестали петь. Подбежал гневка. «Иго!» — шлиганул ушами гнидой, — поворачивая бок, — мол, заскакивай. И что, так вот на все плюнуть и удрать? Го. Кивнул ребец. Нет, нельзя, вздохнул я. Гневко посмотрел на меня осуждающе, помотал головой. Мол, я тебя предупредил, но далеко отходить не стал. А вдруг да понадобится удирать? Иногда так бывает, что черная грозовая туча, занявшая половину неба, рук рассеивается, уступив вместо ярким лучам солнца. Вот и сейчас. Ждали, мы ждали, нападул освежающий ветерок, снова защебетали птицы, а мой гидой недоуменно повернул голову к месту недавней угрозы, постриг ушами и убежал к своей засекающейся кобылке. От нечего делать я решил поспать. Что снилось, не запомнил, но проснулся от ржания лошадей. вскочил и увидел бредущего мага Габриэля. Придворный маг шел, еле-еле переставляя ноги и что-то держал в руке. Я побежал на встречу, а когда приблизился, невольно остановился, рассмотрев ношу. Господин Габриэль держал за волосы голову Бастида. Вся одежда придворного волшебника была перемазана кровью, словно у неумелого мясника. «Господин Артакс, помогите мне ее похоронить», — потянул Мак мне голову. «Однако», — только и сказал я, — принимаю ношу, — «за двадцать лет с хвостиком я почти привык к мертвым телам. На самом-то деле к этому нельзя привыкнуть, можно лишь научиться делать вид, что привык. Да и отрубленная головно смотрелся. Но эта голова была не отрублена, не отрезана и не отпилена, а словно бы оторвана от туловища, рваные края, обломанный кусок позвоночника. Авторитет придворного мага в моих глазах сразу же вырос. Я даже слегка пожалел, что вообще с ним связался. Еще дал себе задание разговаривать с Гавриэлем более уважительно. Черт его знает, этих магов. Копать глубоко спасил я с грустью, покинул, что лопаты у нас нет, а рыть могилу мечом не очень сподручно. Габриэль сделал неопределенный жест и рухнул на землю, словно вымотавшийся хлебопашец. Голова может слегка подождать. Для начала я отпалил волшебника водой. Он едва шевелил губами, половина фляги пролилась, но все-таки ему стало лучше. «Вина нет», — спросил господин Габриэль. «Я только пожал плечами. Может, что-то осталось в мешке Бастида, но там пусть Макс сам смотрит. По мне, вино еще никому не помогало, а то, что его следует пить в беспорядках — миф. Только пьяного мага мне тут не хватало». Если он трезвой живым людям головы отрывает, что станет делать по пьянке. Но нет, так нет, вздохнул Габриэль. Уже лучше, не настаивает и хорошо. Решив, что для одной головы три ярда это чересчур, выкопал ямку на глубину лезвия. Мак слегка примавшийся кивнул и собственноручно засыпал землей голову несчастного коллеги. Я собирался помолиться над останками несчастного, но не стал, а только мысленно попросил у Господа прощения из-за себя, из-за несчастного парня, из-за Габриэля. Насколько у меня получилось искренне, я не знаю, но он сам разберется и поймет. Седле сидите, господин Габриэль, поинтересовался я, хотя знал ответ заранее. Седле он усидит, с его положить поперек. Что ж, мне торопиться некуда, да и с мальчишкой ничего не случится. Макс спал весь остаток дня и всю ночь, но утром едва солнышко зашевелилось на небе, он уже яростно доедал последнюю курицу. Мне вчера было лень заниматься готовкой, потому я тоже поучаствовал в уничтожении припасов. Все-таки великая вещь мудрость, научившая меня сохранять еду в крапиве. Насытившись, Мак смущенно рыгнул, попил кипяченой водички, мордоскивил, но отказываться не стал. Потом сообщил. Сразу скажу, что от бастиды я не узнал ничего интересного. «Совсем-совсем ничего?» — хмыкнул я. «Вроде беседовали господа волшебники долго. Про мальчика ничего». А так, призадумался мак, решая, о чем мне можно рассказать, о чем нет. Думал так долго, что я не выдержал. Этот самый Бастит, он и на самом деле мак? Не просто мак, а придворный мак короля Ботена Себастьян Карра, вздохнул Габриэль. А Ботене, оказывается, уже знает, что пропал наследник престола. А когда узнали, что на поиски ребенка отправлюсь я, впрочем, а кто бы еще мог отправиться, то мак Себастьян решил лично контролировать поиски. Король Батена считает себя властителем Селингии, потому пропажа еще лучше смерти Ильфрида ему крайне на руку. Себастьян Бастит, хмыкнул я. Мак удивленно посмотрел на меня и тоже хмыкнул. Хм, а ведь точно. Как я понял, Себастьян Бастит наложил на себя какой-то защитный покров. Мы его называем водолазным куполом. Мак может сам наложить на себя заклинание на две недели, на месяц, а то и на год, чтобы его аура была закрыта. Правда, палка двух концах, если ты закрыт, то и сам ничего не можешь делать, имея в виду заниматься магией. Что такое водолазный купол или колокол, я знал. Если взять бочку, сунуть туда человека, опустить под воду, то можно какое-то время дышать. Да, похоже, но не совсем. Насколько я помню, из-под воды идут пузыри или торчит труба, заметил я. Стало быть, какие-то всплески эманации должны исходить. Возможно, не стал спорить маг. Видимо, они настолько слабы, что я не сумел почувствовать. Стало быть, Себастьян накинул на себя купол, терся к вам в доверие и каким-то образом сумел вести из строя вашего слугу, которого вы собирались взять с собой. Почти так. Но он действовал тоньше, накидывал купол, когда я был неподалеку, а когда меня не было, то снимал. А будучи магом, он легко сумел сделать моего верного соля больным, но шел остальным слугам, какой он верный и надежный. Разумеется, когда герцог приказал ехать в Урштат, Себастьяну пришлось наложить на себя двухнедельные заклинания вчера оно стало подходить к концу. Себастьян это понял, потому и разжег костер фаером, а не огнивом. Скорее всего, он обновил заклинание вот и все. «Или бы убил нас», — предположил я. «Мне исключено», — не стал спорить Мак, «но наша смерть ему бы ничего не дала». «Все-таки мальчик — более важная фигуры, чем мы с вами». «Вот если бы Макс искаливил Фрида, тогда и он стал бы действовать». «Я только пожал плечами. Не убил бы сейчас, убил бы потом, какая разница». Но самое важное, Мак выяснил, корец, что ботен крещено наследника престола не причастно. В принципе, это очень неплохо. Во-первых, у нас не будет могущественных противников, но, по крайней мере, одного из возможных противников, а во-вторых, мальчишка не у батени. Я до сих пор сомневался, что парни понесло в шопсонию. Думал, он отправится куда поближе. Кстати, господин Артакс спросил друг Мак, я до сих пор не понял, почему вы заподозрили неладное, но, кроме случая, с разжиганием огня. «Ну, скажем так, я не поверил, что существуют такие бестолковые слуги. Выбор коней, оружие, провизии в дорогу, во всем были какие-то недочеты. Не скажу, что это были такие уж серьезные недочеты, скорее досадные. Вполне мог быть один. Второй. Слуга, который хочет стать доверенным слугой придворного мага, сто раз бы у толковых людей. Что взять в дорогу, какое оружие предпочитает хозяин и прочее. Он бы еще и с вами посоветовался». Бастит перемудрил с маской услуживого дурака. Опять-таки его хамское отношение ко мне, но настоящий слуга спинным мозгом чувствует, как от кого можно получить сбучку. А самое главное, как же так вышло, что вам порекомендовали парни, недавно прибывшего из деревни. Ну, не из деревни, а у кого-то служившего, но еще не зарекомендовавшего себя на новом месте. Ваши слуги должны были сто раз подумать. Стало быть, кто-то сумедом что-то внушить. А еще, господин Мак, есть у меня подозрение, что из водолазного купола все-таки идут пузыри. «В каком смысле?» — не сразу понял маг. «Потом до него дошла моя метафора, и господин Габриэль поскушнел». «Да, вы правы. Себастьян более сильный маг, нежели я. Думаю, он и на меня оказывал какое-то воздействие, если бы не ваша проницательность». «Подозрительность», — поправил я мага. «Но пусть будет подозрительность», — скинул Габриэль. «Так вот, если бы не ваша подозрительность, дела могли бы ложиться очень плохо. А я к своему стыду не сумел себя проконтролировать». «И перепутали заклинания». «Как вы догадались?» – удивился маг. «Господин Габриэль», – усмехнулся я, – «вы не похожи на человека, способного оторвать голову. Но, коли оторвали, то не переживали бы так». «Ой!» Я разозлился и перепутал два слова заклинаний, набросил на него петлю повиновения, чтобы распознать обман, но в результате перепутал слова «спуф» и «копф». В общем, вместо вытягивания правды оторвалась голова. Да, только и сказал я. В эту минуту мне захотелось быть подальше от мага, даже больше, чем когда его увидел с окровавленной головой в руке. Все-таки одно дело контролируемая жестокость, совсем другой жестокость совершенные по ошибке. Беда только, что деваться мне было некуда. Пожалуй, один метательный нож господин маг остановит, а если их будет семь? Впрочем, про метательные ножи лучше пока забыть. Надеюсь, пока я нужен Габриэлю, он плакать заклинаний не станет. После завтрака переодел мага, но он сам переоделся, благозапасная одежда нашлась, осмотрели еще и мешок лжебастида. Увы, ничего интересного. Ни тайные карты с указанием шпионских мест, ни свитков с увлекательными заклинаниями, только белье да мыльно-рыльные принадлежности. Из полезного мешочек перловки я ее с учебного лагеря терпеть не могу, да с десяток золотых монет. настоящий слуга столько не заработает за всю жизнь. В мешок я добавил наш общий багаж, а золото в личный. Я сам захватил с собой пятьдесят талеров и две золотые монеты, решил, что главным меценатом должен быть маг. Не удивлюсь, если господин Габриль забыл прихватить с собой деньги. Теперь мы напоминали погонщиков скота. Мы впереди, а за нами четыре лошади. Но чем не гуртовщики? Но не бросать же коней. Вот теперь появилась возможность поговорить с господином магом, а вопросов у меня было много. Швапсония для нас это не страна, не территория даже, а другой мир. Предположим, вы допускаете, что под водой может быть собственный мир. Но не рыбы там с раками, а такие же люди, как мы. Теоретически, да, кивнул я. Вот примерно и у нас так. Что-то будет попроще дышать, скажем, можно, что-то посложнее попасть, трудно. Представим себе, что есть очень-очень длинный коридор, и из него идут двери в разные комнаты. Но еще через эти двери выйти не каждый сумеет. Наш мир и ваш мир словно бы ветви одного дерева. А мы словно гусеницы, что ползут с одной ветви на другую. Похоже, хохотнул Маг, особенно вы. Вы-то уже сумели один раз переползти. Я задумался, а почему в Селингии про Швапсонию знают, а в Швапсонии и о всех прилегающих корестах княжествах ничего не слыхали ни о Селинге, ни об отене. Потом сам же я ответил: в наших краях, да в наших, в моих, куда я от них денусь, где никто не верит ни в магию, ни в волшебство, могут допустить, что существует где-то далекие земли, а вот про то, что они существуют под боком, охот туда закрыт ни за что. И нам гораздо легче отказаться от самого факта признания таких земель, нежели от осознания того, что туда нельзя ни пройти, ни проехать. В моей голове, кстати, тоже не укладывалось, как такое возможно. Я же сам как-то сумел пройти между двумя мирами, да еще и двух коней привел. Между тем равнин начинало заканчиваться, и впереди стали видны горы. Кажется, что они совсем рядом, но до них еще дня два пути. Я-то рассчитывал, что приедем пораньше, но что поделать? Господин Артакс начал говорить маг, но я его прервал. Господин Габриэль, называйте меня просто Артаксом, предложил я. и мне привычнее, да и вам по чину. Вы же мой наниматель имеете право. Кстати, а если я стану называть вас Мэтр? Мэтр. Попробовал новое слово на вкус мак. А что звучит неплохо, Мэтр это вроде бы старший мастер. Скорее учитель или наставник. Мы так обращались к своим профессорам. К кому? К профессорам но к тем, кто учит студентов в университетах. — А? Я и не знал. — А как у вас называют преподаватели университетов? — А у нас нет университетов. Зачем они вообще нужны? — удивился Мак. — У нас есть мастера грамоты, родители их нанимают, чтобы учить детей. Мы знаем, что в Шафсоне они есть, правда, никто не может понять, зачем. Пока я сам пребывал в студентах, тоже не мог понять, зачем мне все это нужно. Гулять и пьянствовать я мог бы и дома. Правда, дома у меня не было бы такой славной компании, Но теперь я принялся защищать наше высшее образование. В университетах учат на богослов, на лекарей и аптекарей. И на кого-то еще принялся и вспоминать. Вспомнил, радостно сообщил, еще на юристов. Не проще ли сразу заняться делом, не маг. К чему подбрасну терять время? Чтобы стать лекарем, нужно еще в детстве поступить в ученики лекаря. Потом ты станешь помощником, потом младшим лекарем. Ну лет за двадцать станешь полноправным лекарем. Не представляю, как можно учиться лечить людей, сидя за столом. А богослов у нас нет. Зачем они нужны, если есть священники? Есть священные книги, там все написано. Кто грамотен, тот сам сумеет их прочитать, а неграмотному расскажет паттер. Тут я вспомнил суждение одного нашего мудреца, полагавшего, что книга — это засохший сухарь, который народ не в состоянии разгрызть, а задача мудреца — размочить его и скормить простым людям. Да. А кто такие юристы, не унимался Мак? Те, кто трактует законы, следит за соблюдением договоров. А разве законы надо толковать? Закон – это закон. Если ты его не исполнишь, последует наказание. Все должно быть четко и ясно. Но за соблюдением договоров у нас наблюдают стряпчие, так и то не столько наблюдают, сколько являются третейскими судьями. Скажем, ваш знакомец Мантис. А сборщики налогов, переписчики – А зачем учить на сборщика налогов? Обычно сборщиком становится основной солдат или безземельный рыцарь. Герцогство поделено на провинции, и каждая провинция сама собирает налоги сообразно доходам. В городах купцы и ремесленники избирают ратманов из наиболее честных людей. Налогов собирают 11%, один остается на нужды города или провинции, а в казну государства поступает 10%. Я прикинул, что если герцог довольствуется таким мизером, то он либо святой, либо дурак. Либо у него есть иные источники доходов. Но налоги нужно считать. Неужели все купцы, ремесленники или пейзани такие честные, что платят 10% и не мошенничают? Конечно, нет. Мошенничают, обманывают. Но если кто и обманывает, то все равно дешевле его просто повесить, нежели держать целый штат учетчиков, переписчиков. В чем-то придворный маг прав, особенно касательно ключкотворов юристов. Я бы их сам перевешивал вместе с ростовщиками. Стоп, беру свои слова назад, я же и сам теперь вроде ростовщика. Но я не хотел сдаваться. А как же науки? В университете изучают законы природы, движения небесных сфер, философию. У нас есть ученые, изучающие природу человека, даже историю. Но зачем этому учить всех? И сколько денег придется потратить, чтобы обучать? а любомутствованием лучше заняться в свободное от работы время. Что толку от изъяснений генохос Спидекуры, если их нельзя применить на практике? Судя по всему, учились в университете. Это вам пригодилось в жизни?